Домовой. Ответственный за погоду в доме. Разновидности Некоторые домовые любят баюкать детей. Тогда их зовут боюнками. Другие мыть посуду языком. Они зовутся лизунами. Домовой по имени Вазила ухаживает за лошадьми в конюшне. Считается, что домовой. Это далекий предок, который когда-то первым переступил порог дома, а теперь охраняет своих прапраправнуков. Неспроста его часто кличут дедушкой, соседушкой, кормильцем, хозяином. Но он такой далекий дедушка, что и сам уже позабыл те времена, когда был человеком. Живет за печкой, следит за хозяйством, дружит с кошками так как они одни его видят. Кошки подъедают и угощения, которыми жильцы подчают домового. Кашу, сливки, молоко. Сам-то он такого уже не ест, но ему важны почет и уважение. Вообще, домовой строг, но справедлив. Неряхам и лодрем он не помогает. Многих интересует, как при переезде перевести домового. Для этого из очага переносят горячие угли и тащат за собой лапыть на веревочке, в котором домовой едет на новое место жительства. А вот чужого домового тогда придется выгнать, иначе двое вместе не уживутся. Внешний вид. Уши торчком, когтист, волосат. Во всем подражает хозяину дома. Если тот любит принарядиться то и домовой щеголяет в красной рубахе. Если хозяин беден и плохо одет, домовой может бегать голышом. Дурные привычки. Иногда может придушить во сне, если вы заснули у него на пути. Попробуйте в таком случае передвинуть кровать. Если не помогает, то вам попался не домовой, а злый день. Такого лучше поймать в растяную банку и вынести из дома в лес. Рассердить домового легко. Не вынести мусор, например, или выругаться в доме. Не жалуйтесь потом на битую посуду и топот по ночам. Лучше вынесите мусор вот прямо сейчас.